Глава двадцать третья. Чёрная гора. Кощей топал ногами, бушевал, разбил несколько ледяных скульптур тончайшей работы, но это ничего не изменило. Княжна как в воду канула. В семье князя Алипия царила скорбь. «Куда же наше солнышко закатилось? Девонька нежная пропала!» А из души выли на разные голоса мамки да няньки. Похитили! Завывания выходили настолько всепроникающими, что Кощей даже отпрянул от зеркальца. Невольно показалось, что бабы эти прямо тут вопят непосредственно в его уши. Кощей в вихре обыскал все закутки, и комнатушки княжеих теремов, безуспешно. Полетел было за светловолосым царевичем Степаном, но не сыскал и его, да и второй тоже куда-то подевался. «Хм, может, в свой мир сбежали? Баюн-то может ворота открыть отсюда?» – задумчиво рассуждал Кощей. «Вполне возможно. Что им тут делать-то? На спящую сказочницу глядеть?» Глядеть на сказочницу и правда было бессмысленно, да и стремно. Потому что у Катерины было воинственно-творческое настроение. Она мерила шагами комнату, что-то бормотала под нос, а когда спотыкался кого-то из мальчишек, смотрела на них так, что они быстро удалялись подальше. А, вот так коглянет и думай, что она придумает, вздыхал Кир. Как придумать сказку с Киром царевичем? Прррррр да, вот так и свяжись со сказочницей. Вздохнул опечаленный Степан. Жалеешь? Живы заинтересовался Кир. Пока я могу заменить? Э, что ж, Царевич, и более того, родич. Но такой дальний, что это не мешает, а только помогает. Чему это помогает? И вообще, что ты несёшь? Степан хмуро глянул на побратима. Да шучу я, шучу. Апелла. Ты просто ей под ноги не попадайся сейчас, или сейчас не до нас. Гера откуда-то был совершенно точно уверен, что Катька сейчас, как они сами, когда в бою, сосредоточенна до крайности. Так. Ну хорошо, и куда дальше? Катерина что-то торопливо писала на листке, подумала, что-то зачеркнула, добавила, вздохнула и порвала листок в мелкие клочья. Не выходит. Баюн вплыл, помахивая роскошным хвостом. Нет, я никак не могу понять, как эту заразу Ульяну заставить идти именно в чёрную гору. А как? Она сейчас восела во владениях супруга, и от неё там, между прочим, сплошное разорение. Диаконисим уже волка воет. Она всю казну тратит на ткани золототканые да украшения самоцветные. Куп фразы чистили. Короче говоря, плохо её воспитали батюшкой с матушкой. Вздохнул Боюн. М-м, да. Так вот. И вернёмся к нашей проблемке. Что нужно сделать, чтобы к ней жена уехала оттуда? Сделать так, чтобы ей там некомфортно было. Екатерина подняла левую бровь. Правильно. А как? А легко. Маша, удивиться красавица, до да визга боится мышей. Ха! Кот усмехнулся. И вот, представь себе, если вдруг у неё в теремах все мыши княжества соберутся. Екатерина мечтательно прижмурилась и в восторге кивнула. То что надо. Отлично. Мышей я беру на себя. Боюн потянулся и облизнулся. Ну, «Ладно, а дальше? Дальше оно соберётся куда?» «К родителям, куда ж ещё?» — Катерина уверенно кивнула головой. «Правильно!» — согласился Баюн. «Только вот там тоже мыши имеются, и, и даже на эту семейку зуб имеют из-за мужа старшей царевны. Он так к мышкам хорошо относился, а его чуть не погубили». И вот. Представь себе. И, и если мыши и там начнут соревну, преследовать, что будет тогда? М-м, тогда могут её отправить на остров Морского змея. Покачала головой Катя. Не пойдёт. Кстати, всё время забываю спросить, а как такое могло случиться, что этот Морской змей в сказке утонул? Ну, да никак. код довольно потянулся. Мм, ничего он не утонул, просто переселился под воду. А на самом деле, почему никто, кроме тебя, об этом не задумался? Наверное, потому что ты сказочница, тебе и думать. Но им мы потом займёмся, и ты права. Второй раз фокус с мышами может и не выйти. Тогда что? А если Дорогу ей немного подправить, так чтобы куда она ни ехала, всё равно оказывалась бы у Чёрной горы. Правильно, Боюн закивал головой. Омница. Ну что, действуем? Давай попробуем, решительно кивнула Катерина. Княгиня Ульяна ожидала от начавшегося дня исключительно приятные вещи. Именно сегодня обещали привести редкую диковинку олодырь-камень. У заловки такой есть, Ульяна сама видела, и ничего, что за камушек надо отдать золота больше, чем за несколько крупных смарагдов. Подумаешь, она хочет этот камень. Ульяна откушала завтрак, подумала, что на серебре ей есть уже не гоже. Этот родко не дал ей купить золотую чашу и тарелку. Ну и вот и нет, и теперь она полновластная хозяйка и непременно купит себе золотую посуду. Ульяна лениво села к окну, придвинула к себе мисочку с орехами и изюмом и взвизгнула. В миске сидели две очень довольные мыши. И... Виск Ульяны мог бы снести крышу с терема, если бы она была сделана хоть чуточку менее крепкой. Примчавшиеся девки Чернавки, мамки, няньки, стражи и дружина, а также дьяк Анисим, нашли княгиню на столе. Она топала прямо по столешнице красными, расшитыми шелками и жемчугом сапожками и вопила, не переставая. А на уголке стола сидела крупная серая мышь и смотрела на княгиню с явным недоумением. Увидав толпу застрявшую в дверях, Мышь неспешно слезла по скатерти вниз и также не торопясь удалилась. С этого момента жизнь княгини была наполнена визгом метаниями прислуги и бесконечными мышами. Они были везде в княжьих теремах, и никакие коты и мышеловки справиться с этим нашествием не могли. Только мыши те, право слово, умные Оглядываясь через плечо, тихо говорили чернавки служанки, стражи и мамки с няньками: "Только к Негини пугают и грызут-то всё, только у неё в амбаре не лезут, в кладовых не видать ни одной, а у Кнегини, а, прямо кишмяки шат". Кнегини Ульяна держалась изо всех сил. Она даже пережила потерю порчизла тканной, купленной Давиче у купцов. Доконали её собственные косы. Как порядочная замужняя женщина, днём она должна была голову покрывать, а на ночь волосы расчёсывались двумя служанками и заплетались в толстенные, светлые, длинные, предлинные косы. И вот проснулась Ульяна ночью, сама даже не поняла почему. Глаза открыла и увидала, как на её длиннющих, светлых, шёлковых косах сидят мыши и их грызут. От визга княгини проснулась не только прислуга княжьих теремов, не только стража, но и половина города. А на утро княгиня объявила дьяку Анисиму, что уезжает к родителям и больше в этом проклятом месте не останется ни на час. Многомудрый дьяк горестно покивал головой, а когда закончились сборы и княгиня со слугами и стражей выехала из городских ворот, отправился в храм заказать Благодарственный молебен. Я тебе вот что скажу: собери ты все мышеловки в теремах, спрячь, а вместо них положи по куску сыра. Тихо давал он распоряжение ближайшему помощнику. "Это не мыши, это ж сокровище. Только так, чтобы никто не видел, а то ещё вернутся внезапно к ниденьюшка наше ненаглядное". Но Анисим переживал напрасно. Княгиня и не собиралась возвращаться. Скорее прочь. Яй ногой туда больше не ступлю. Зачем я вообще замуж вышла за этого князя Мышиного? бормотала себе под нос Ульяна. Баюн очень довольно рассматривал её в зеркальце. Ну, мы уж и постарались на флагу. На будем батька маму к вступлению. «Поверишь, со всего княжества самых смышленных мышей коты на себе привезли. Правда, и уговор теперь исполнять надо вернуть обратно и награду выдать. Ну, это нам раз чихнуть!» Баюн потер лапы. В самом деле все было устроено отлично. Награда в мешочке с зерном уже ожидали мышиных героев у их нор. А местные коты почти за честь послужить Баюну – И тоже не остались в накладе. Кот честно каждого участника до отвала накормил. Катерина теперь сама ощущала себя кошкой, которая за мышью следит. Ну, ещё немного, до перекрёстка и пора. И как только княгиня Ульяна в украшенном воске на санных полозьях и множество людей и её сопровождающих доехали до перекрёстка, сказала: "До да чёрной горы все дороги твои лежат. Не сможешь без мужа оттуда уйти теперь. Неважно, куда твои кони сейчас спешат. Придётся найти и вернуть его, мне поверь. Чуть дрогнула завеса снега у развилки ворот, и кони поскакали совсем по-другому пути. Самрам вотала. Баюн тронул лапой Катину руку. Не переживай, ты сделала как надо. Ульяна, откинувшись, дремала на подушках, укрывшись медвежьей полостью, когда загоманили её слуги. "Ну что там?" недовольно спросила она. "Княгиня Ульяна." Подъехавший начальник стражи выглядел странно. "Чего тебе? На дорогу засыпало. Так откапывайте." Ульяна махнула маленькой белой ручкой, на пальцах блеснули кольца с разноцветными камениями. "Книги её мы, мы не знаем, как это вышло, но мы у Чёрной горы наконец сумел выговорить начальник стражи. Что?!" Ульяна откинула полость и распахнула дверку воска. Над ней возвышалась огромная тёмная масса Чёрной горы. "Да как вы посмели, псы!" — Это вы меня сюда привезли, чтобы я князя любимого вашего спасала? Мой отец вас всех казнит! — Княгиня, до Черной горы три дня пути! Начальник стражи отпрянул от княгини и в очередной раз подумал, как же их князю не повезло. Он сам провожал князя Радко за тем проклятым поясом. И князь ему велел ждать его пять дней, а если не вернется, уезжать. — Илья, то мое дело! Не вернусь, значит, судьба у меня такая, сказал Илье князь на прощание. Илья его приказ ослушался и через 5 дней отправился князе искать. Нашёл он чёрный провал пещеры, и хотел было уже туда шагнуть, как услышал гудение встревоженного злобного пчелиного роя. Бежал без оглядки, и всю дорогу скорбел о своём князе молодом. И если и надеялся, что княгиня за мужем пойдет, то быстро оставил даже тень этой надежды. И вот вдруг такое. Вот княгиня, вот гора. И до горы то ехать и ехать, да совсем в другую сторону. И пока Илья стоял с ошеломленным видом, слушая крик княгини, да соображая, как бы вздорной бабе объяснить, что тут не все так просто, она влезла обратно в вазок, замёрзла и раскричалась уже оттуда, требуя срочно вести её подальше из этого проклятого места. К вечеру стало понятно, что никуда они уехать не могут. Сколько бы возницы ни гнали коней в совершенно другую сторону, они оказывались прямо у чёрной горы. Тут уже и Ульяна присмирела, кричать и ругаться перестала, а только всхлипывала и испуганно сжималась каждый раз, когда снова видела гору. Ночью поставили шатры и устроились на ночлег. Только даже спать было страшно у этого места. Ульяна дрожала даже не от холода, а от ужаса. Утром она потребовала продолжить попытки уехать, но выяснилось, что все лошади убежали. "Не можем мы уехать отсюда", развёл руками Илья. "На да ты, это ты во всём виноват. Почему не поставил охрану у коней?" Снова принялась вопить Ульяна. Да поставил как раз только только спят они. Он показал к ней день на безмятежно спящих прямо на снегу конюхов. Лёти словно не чувствовали холода, спали безмятежно и крепко. Ничуть не были обморожены. Руки тёплые, щёки румяные, от самих порок идёт. Калто обство, не иначе, перепугались служанки. Ульяна приказала растолкать лентяев, бесполезно. Потом сама попыталась разбудить конюхов, но сколько она ни вопила, ни пенала их носком сапога, одного даже кнутом стеганула, ничего не изменилось. Она в ярости дошла даже до того, что приказала слугам впрячь в её вазок и тянуть его, но полозья намертво вмёрзли в лёд. Тогда она отправилась пешком, и шла по её понятиям очень долго, а когда повернулась налево посмотреть, далеко ли осталась проклятая гора, Увидела ее перед собой!» Тут она просто села на снег и заплакала. «Как видно, без князя нам отсюда не уйти!» Вдруг услышала она голос одного из стражников. «Не сможет княгиня без мужа выбраться, и мы не выйдем!» Она гневно развернулась и, увидев говоревшего, ткнула в него пальцем и грозным шепотом, на крик уже сил не было, приказал ему завтра пойти и вынести из пещеры князя. Завтра, потому что становилось совсем темно, а княгине хотелось быть уверена, что этот мерзавец именно в пещеру пойдёт, а не сбежит куда подальше. Утром она проснулась в своём васке, жутко замёрзшая и разозлилась на засон служанок, которые не принесли ей вовремя горячие кирпичи для тепла. Да рыхнут негодяйки. Вот и ладно, значит, тот скот не один в пещеру отправится, вместе с этими дармоедками потопает. Ульяна распахнула дверцу воска и замерла. Все, все ее спутники спали глубоким и спокойным сном. И девушки-служанки, и слуги, и стража, и даже этот мерзавец Илья. Как же она кричала! Она топала ногами и вопила, пыталась их поднимать. пинать и щипать, чтобы разбудить. Но ничего не помогало. Тогда Анна забилась в свой вазок и закрыла глаза. — Я сейчас, наверное, сплю, и мне снится сон. Я проснусь уже у маменьки с батюшкой. Она бормотала это, пока холод, настоящий зимний холод, не пробрался в вазок, не обвился вокруг её щёгольских сапожек, не заставил её спрятать кровь, Маленькие нежные ручки в меховые варежки. «Да я так и замерзну, чего доброго!» Ульяна неловко выбралась из воска и потеребила за рука в ближайшую девицу. Одета она была, как служанка, в овчинный грубый полушубок и валенки, на голове платок. То есть никакого сравнения с собольей шубкой, шапкой, молодой княгини, ее меховыми сапогами и варежками. Но княгиня уже зубами стучит от холода, а девка спит, словно на печи. — Да что же это? — заплакала Ульяна, а в довершении всего поняла, что ещё очень голодна. Еды было припасено в дорогу с избытком, да вот беда. Ульяна никогда в жизни ничего не готовила, даже как огонь развести не знала. Спасло то, что в одном из погасших костров она нашла чуть леющий уголёк. И как же она над ним тряслась, как раздувала, подкладывала соломинки и грела над маленьким огонёчком иззябшие руки. Потом развела большой костёр и начала припоминать, как же готовили её стрепухи. Только к вечеру сумела Ульяна что-то поесть. Сама себе согрела кирпичи, обожглась много раз, обрыдалась, но сумела возок нагреть и ночь пережить. Утром она проснулась в тихой надежде, что хоть кто-то из её людей очнулся, но нет. Все так и спали. Ульяна снова развела костёр и тут только сообразила, что дрова скоро закончатся, так же как и еда. Нет, на несколько дней всего хватит, но потом? Это если тут не будет волков. Вдруг пришла в голову Ульяне страшная мысль: Что же мне делать? Что? Я не знаю, как мне отсюда выбраться, как мне выжить, как разбудить людей, чтобы они мне помогли. Я не знаю, от чего они спят. И тут вдруг она поняла, что если она и не знает, как разбудить служанок, слуг, конюха по стражу, то она точно знает, как разбудить Ратко. Конечно, он-то сможет нас отсюда вывести. Ульяна подняла голову на гору. «Как же страшно!» Она снова забилась в вазок и проплакала, пока холод и голод снова не заставили ее двигаться. Но, как ни странно, на этот раз дело пошло легче. И костер загорался, и кашу сварить вышло почти совсем съедобную. Ульяна уже на то, что каша пригорела, и внимания не обращала. Мелочи все это. Хотя раньше такую и в рот бы не взяла, да еще приказала бы выпороть нерадивую стрепуху. А сейчас кого пароть-то, не себя ведь. Да и вот же на каша горячая, и её можно есть, пока не наешься. И пока есть из чего варить. Вдруг пришло ульяне в голову, и словно ледяной водой в неё плеснули. Ничего не поделать, надо идти в пещеру, сказала на себе и в возок прятаться уже не стал. Толку-то. Начала думать, как бы дойти. Тропу видно, и пещеру видно. Вона Вон на. Но да не юйти долго, а в ней как? Надо еду взять и угарки хоть в чугунок сложить. Там вот палки какие-то торчат и ёлки растут. Значит, костёр разведу. Кто бы сказал Ульяне, что она будет о такой глупости думать? А вот поди ж ты. А как же еда? Кашу там варить? Так ведь везли с собой и мясо, и хлеб. Где они? Вдруг вспомнила Ульяна. Она перерыла все тюки и нашла и ту, и другое. Мяса она готовить не умела совсем, а вот хлебам, замороженным, но вполне съедобным, радовалась, как и каменям драгоценным никогда не радовалась. И сало она нашла. Раньше-то и в рот его не брала, это же не еда, гадость мужицкая. А сейчас на костре отогрела хлеб да с салом так душевно его поела. Взяла и то и другое собрала. Нагрела кирпичи, согрела свой возок и решила, что переночует, а рано-рано утром пойдёт искать родко. И именно тогда вспомнился ей её муж, красивый, плечистый, статный, и лицо его, и глаза, и как он ей улыбался. Ульяна вроде и не думала о нём столько времени и не вспоминала, залилась только что он пояс ей не добыл и сгинул. А вот сейчас вдруг так жалко стало, что послала его в это проклятое место. Как только рассвело, Ульяна решительно взяла приготовленную сумку с едой, чугунок с углями и пошла. Она всё пыталась огонь добыть, как её слуги делали, но так и не сумела. Ну и ладно. Я пока так. А потом уж спрошу у Ратко, как это делать, обязательно спрошу. Он-то знает. пыхтела Ульяна, забираясь по тропе всё выше и выше по Чёрной горе. До пещеры она дошла уже после полудня. Устала ужасно, но понимала, что останавливаться нельзя. Немного передохнула, поела и с великой опаской подкралась ко входу. — Темень-то какая! Что же я про свечи не подумала? — спохватилась Ульяна. С тоской взглянула вниз, но не спускаться же из-за этого. Долго ломала ветки от елей и сколола себе все руки, но сумела сделать какое-то подобие факела. Подожгла его и шагнула в пещеру. И ничего такого уж очень страшного, думала Ульяна, потихоньку двигаясь по коридору, идущему внутри горы. Когда справа что-то блеснуло, она инстинктивно шагнула туда. Блеск золота всегда привлекает внимание, но у сундука, доверху набитого золотыми монетами и слитками, что-то хрустнуло. Ульяна опустила глаза и увидела, что у неё под ногами кости. Она вскрикнула и тут же зажала себе рот, потому что эхо подхватило её крик, понесло по коридорам и переходам, по залам пещеры, и казалось, уже что это многоголосное эхо передразнивает и издевается над Ульяной. «Как же страшно! Нет, не надо мне это золото, мне бы Радко найти!» Ульяна осторожно-осторожно отступила от того, что когда-то было человеком. «Может, его тоже послали зачем-то?» — подумала она. Когда Ульяна наконец дошла до зала, где Радко нашёл пояс, да там и остался, она расслышала тихий гул. Испугалась и увидела, как зашевелилась противоположная от входа стена. Она замерла и вспомнила, что ей сказочница говорила о колдовских пчёлах. Они не трогают женщин, они не трогают женщин, твердила она. Пчёлы взлетели со стены и облетели вокруг. Одна села на рукав шубы, но не укусила, а просто поползла, да и утратила всякий интерес. Ульяна шагнула чуть вперёд и увидела лежавшего на полу пещеры родко. Кинулась к нему, ахнула от того, как он холодный и бледный, начала термашить, звать и вспомнила, как именно его можно разбудить. Поцеловать. Но ведь его снова пчёлы укусят, и что же мне делать? Я не смогу его выволочить. А это что? Она потянула мужа за руку, а в ней оказались зажаты широкие узорчатые пластины такого желанного золотого пояса. Всё-таки ты его нашёл. Ой, что это? Ульяна с ужасом закрылась руками, когда пчелиный рой завился вокруг руки её мужа. А они что же? Это им пользы нужен? Погоди-ка так. Может, они и укусили, потому что он поезд взял? Сумел же он сюда дойти. А того беднягу недалеко у входа поймали. Значит, дело в том, просто так мужчина идёт или что-то взял? Ульяна разжала пальцы ратко и вытащил из них пояс. Пчёлы начали виться прямо над её руками, но не кусали. Какой красивый! Она провела пальцами по золотым узорам, сказочным зверям, птицам и цветам, которые были отлиты на плоских широких звеньях пояса, взвесила его на руке. Представила пояс на своём самом красивом платье и аж зажмурилась. А потом размахнулась да и швырнула пояс обратно в сундук, у которого лежал её муж. Забирайте своё сокровище, строго сказала она пчёлам. А я мужа заберу. Мне без него отсюда живой не выбраться. И вообще, муж он мне, я может и правда люблю его. Ульяна наблюдала, как пчёлы потихоньку успокаиваются и усаживаются обратно на стену и замирают там. А потом наклонилась и поцеловала Ратко. Глаза он открыл почти сразу, тяжело вздохнул и, повернув голову, увидел жену. Ульяна? Он недоумённо смотрелся. Где мы? Мы в пещере на чёрной горе, ответила Ульяна. Ратко ахнул, попытался подняться и уставился на пчёл. Ульгенушка, милая, уходить сюда скорее, беги, они меня живым не выпустят. А да выпустят? Я и без тебя сама живую не останусь. Я тут одна. всхлипнула Ульяна. Как одна. Ратко не очень понимал яф это или сон, опасливо скосился на пчёл, но они вроде и правда не нападали. Он встал, пошатываясь, и тут сообразил, что пояс в руке нет. Пояс. Да пусть пропадёт пропадёт этот пояс проклятый. в сердцах сказала Ульяна и потянула его к выходу. Радко шёл с трудом, словно в сумрачном полусне. И шёл-то только потому, что его Ульяна тянула за руку, звала, упрашивала, уговаривала идти. Пчелиный яд всё ещё действовал, и он никак толком не мог понять, на самом ли деле всё это с ним происходит, или он видит сон. Склонялся к сну. Очень уж дико было рассчитывать, что его жена окажется в чёрной горе, да ещё не захочет поезд. Когда они выбрались из пещеры, Уже начало темнеть. И тут Ульяна вдруг услышала людские голоса там, внизу. Ратко недоумённо оглядываясь и уже соображая, что скорее всего это не сон, удивлённо посмотрел на расплакавшуюся от облегчения в голос Ульяну и собрался было что-то спросить, как вдруг зашатался, потерял сознание и упал на снег. Но уже бежали стражники во главе с Ильёй, разыскивающие княгиню, гласили служанки и орали конюхи, обнаружившие неподалёку всех коней. Никогда в жизни так не удивлялся начальник стражи, как когда увидал княгиню, которая сидела у входа в пещеру, положив голову мужа себе на колени и приглаживая его волосы. Чума за откопыти факелов и дым окастров, что ей пришлось жечь, растрёпанная, спорванная где-то шубой и без меховых рукавичек, она смотрела вниз на загорающиеся костры и плакала. "Госпожа, князь!" Илья на секунду перепугался, что его князь умер. "Он жив! Просто совсем обессилил. Спустите его вниз". Ульяна проводила взглядом дюжих стражников, которые бережно унесли князя. Он-то ей, оказывается, нужен гораздо, гораздо больше золотых побрякушек. Княгиня уже просто радовалась тому, что люди проснулись, и не надо больше что-то делать самой, и нет больше страха. Ведь вокруг те, кто накормит, согреет, увезёт и защитит. Она спускалась с помощью стражников, которые почти всю дорогу вниз её на руках друг другу передавали. Внизу Ульяну тут же закрутил заботливый хоровод служанок. Её возок был согрет, и она смогла переодеться в чистую одежду, ловко выложенную девушками из дорожных сундуков. И лицо ей умыли, и даже тёплой водой. Ратко уже сидел у костра и неуёмно слушал рассказы своих людей о том, как они здесь оказались, и всё с большим и большим удивлением поглядывал на жену. После возвращения князя, которого уже и живым-то никто не чаял увидеть, прошло уже пару дней. Все, кто ехал отвозить княгиню домой, без умолку рассказывали о том, какими чудесами обернулась их поездка. И самым главным чудом было возвращение князя и сама княгиня. «Да подменили ее, что ли?» – удивлял Сыдья Конисим. «Ну другая ж прямо! Не вопит, ногами не топает, никого не наказывает. Попросила ей кладовые показать, и почему-то Салом заинтересовалась, достатки ли...» Чудиса да и только больше всех удивлялся сам Радко. Да только после того, как жена рассказала ему всё, что с ней произошло, удивляться перестал. Улья не он, конечно, не сказал, но сам понял, кто именно связал кольцом дорогу к княгине и направил её к чёрной горе. Убрал от неё коней, слуг и стражу и вынудил всё-таки забраться в пещеру и понять, Что именно для неё важно, а что совсем нет, одного понять не могу. Как это с мышами вышло? Недоумевал князь, выяснив у Анисима, что как только княгиня уехала, по городу начали видеть котов, на спинах которых сидели толстые серые мыши.